Глава 81. Специализация или освоение всех стихий. Тренировка с Дзян Фэном всё же дала Ван Джену немало подсказок. Среди всех студентов он и Марс наиболее часто вступали в схватку с воинами земного ранга, но в схватке с Дзян Фэном Ван Джен понял, что прошлые его противники все же отличаются от этого. Мастера земного ранга, с которыми он сталкивался до этого, были «падшими людьми», что перешли на темную сторону. И главное различие между темными и светлыми заключается в их вере и привычках. Хотя темные, несомненно, также очень сильны, они неизменно соблазняются женщинами, вином и кутежами, поэтому их стили боя основываются на нанесении неожиданных ударов. Или сказать точнее, если у них не получится достигнуть успеха быстро, в затяжном сражении начнут проявляться их слабости. С Дзянфеном же все по-другому. Он относится к виду воинов, которые копят силы и сражаются в умеренном темпе, а таких противников одолеть тяжелее всего. Дзян Фэн в основном хотел помочь Ван Джону научиться еще лучше комбинировать свои способности с его боевыми физическими навыками. Это не был поединок равных, скорее показательный спарринг. Ван Джин очень быстро понял, что Дзян Фэн превосходит его как в боевом искусстве, так и в умении управлять способностями X, однако это только воодушевляло его продолжать. Каждый удар Дзян Фэн наносил с поразительным мастерством, и Ван Джин тоже не стал поддаваться. Техника слияния работала в стандартном режиме, Спаринг такого рода подходил для него лучше всего. На протяжении всего боя Цзян Фэн в основном находился в состоянии обороны, давая этим самым показать Ванжину все, что он умеет. Сначала все шло хорошо, но в конечном итоге даже ему, боевому наставнику, пришлось поднапрячься. Этот паренек все-таки вправду настоящий монстр. После спарринга у Ванжина появилось немало новых мыслей. Учитель! «Какие, на ваш взгляд, у меня есть недостатки, которые нужно исправить?» Дзянфен не знал то ли плакать, то ли смеяться. Да он вообще остальным шанса не оставляет. Недостатков, как таковых, нет. Твой стиль боя сбалансирован, в боевой технике тоже нет видимых слабых мест, да и опыта тебе хватает. Но если ты желаешь достигнуть совершенства, тогда тебе нужно задуматься над тем, чтобы сконцентрироваться на какой-то одной способности, а не на всех сразу. Таким образом, твое дальнейшее развитие пойдет легче». Увидев, что Ван Жэн задумался, Цзян Фэн продолжил. «Проще говоря, с твоим талантом и силой, если ты сконцентрируешься на одной способности, твои успехи могут быть гораздо выше. Сейчас ты владеешь способностями льда, огня и дерева, и это очень обширное направление развития, так что твое внимание неизбежно будет отвлекаться. Для скорейшего роста следует выбрать что-то одно. У меня есть несколько знакомых, которые были примерно в такой же ситуации, как и ты». И в конце концов, они все выбрали себе главную способность, а остальные оставили на поддержку. На мой взгляд, для тебя сейчас как раз наступил момент подобного выбора. Ван Чин с самого начала знал, что это дело, конечно же, не скроется от такого мастера, как Дзян Фэн. Стремление к получению неограниченной силы, в особенности к развитию сразу нескольких разных способностей, легко очаровывает и создаёт определенные препятствия на пути роста. Если же сосредоточиться на развитии только одной способности, то достигнуть более высокого уровня будет значительно легче. Тем не менее, тут не все так просто. Что лучше, специализация или освоение всех стихий? В этом мире почти все успешные люди выбрали первый путь. Специализация дает перспективу, человеческий потенциал и энергия все же ограничены. Взявшись за слишком многое, в конечном итоге ты попросту можешь остаться ни с чем. Ван Джен продолжил свои размышления вслух. «По правде говоря, я сам в последнее время все чаще задумываюсь об этом. Но очень трудно выбрать что-то одно. Сила льда – это первое, с чем я соприкоснулся. Огонь – второе. Дерево – третье. Однако я чувствую, что свойства дерева привлекают меня намного больше остальных. Использование силы такого рода дает куда больше возможностей. Но наставник, не стану ли я так зависимым от этой способности?» Среди людей, которых я встречал, твой талант очень хорош. В данный момент все эти люди выбрали специализацию, потому что только так они могли продолжить свое продвижение вперед. Но говоря о твоей ситуации, я все-таки увидел немного различий: у тебя невообразимый талант в сфере комбинирования способностей X. Другие однообразны именно потому, что у них нет возможности объединять разные энергии. 10 мастеров земного ранга не смогут ничего сделать одному небесному рангу. На двое-трое земных «Если не смогут объединить свои силы, вполне смогут сразиться с таким на равных. Так что в твоей ситуации лишь только ты можешь лучше всего разобраться». Цзян Фэну усмехнулся. Даже тот факт, что он тоже гений, не давал ему права делать выбор за остальных. Он похлопал Ван Джана по плечу. «Ну что ж, подумай над этим всем хорошенько, а будут еще какие-то вопросы, ты знаешь, где меня искать?» «Спасибо, учитель!» «Ах да, Бучи раскал тебя». «Зайди к нему и позови Оливайдуса, когда выйдешь». Ванжин восхитился выносливостью Дзенфэна. Тренировка была такой изнуряющей, а он еще и Оливайдуса решил сразу позвать. В конце концов, они не обсуждали управление мехами, а устроили полноценный спарринг рукопашного боя, а это весьма сильно истощает. Обменявшись парой фраз с Оливайдусом, Ванжин последовал в лабораторию Бучера. Прогуливаясь по дороге, можно было подумать. «Он говорит неверно!» Да ушей Ван Джена донёсся голос угля. Ван не немел. Этот паренек и любит появляться как по волшебству, никогда не думая о его чувствах. Однако это не только его испугало, но и добавило радости. Почему? Мне кажется, в словах учителя Дзенфэна есть смысл. Он говорил об обычных людях, но ты же не обычный. На самом деле, я думаю, ты и сам чувствуешь, что комбинирование способностей дает очень большую силу. Сказала бугленная головёшка. Ван Джен рассмеялся. Вся дело в технике слияния?» «Конечно! Баланса между пятью стихиями не добиться за быстрые сроки. Но если захочешь в конце концов осознать законы вселенной, нужны все без исключения пять стихий. Это является основой». Сила пяти стихий. Он уже освоил три, остались стихии Земли и металла. но к этим двум элементам Ван Джон ничего не чувствовал. Чтобы понять подобные вещи, действительно необходим удобный случай. Дзян Фэн точно не ошибся в одном – Ему необходимо идти своим путем, следовать своему сердцу и постичь все стихии. А после этого освоить их комбинирование, что в свою очередь также должно увеличить его мощь. Если же он сосредоточится на одной способности и не будет обращать внимания на другие, то тогда это наоборот будет контрпродуктивно. Наконец-то он добрался до лаборатории своего старого приятеля. Бучер был в очень приподнятом настроении и, увидев Ван похлопал его по плечу. Ты паренек очень круто ведешь дела. Этим двум ублюдкам дорого обойдесь их поступок. Старик, вы нашли результаты исследований? Конечно нет! Уже продали. Иначе как бы они смогли позволить себе такое расточительство на макуру? Однако то, что ты смог их поймать и вернуть сюда, все равно хорошо. Мы можем добыть улики и продолжить расследование. Бучер усмехнулся. Это дело было очень важным. Я очень рад, что смог помочь. Слышал, ты вскоре снова покинешь стены академии. «Мы, несколько стариков, возлагаем надежду на тебя. Оказавшись в Аслане не доберись там до филиала нашего клуба. Не беспокойся, в накладе не останешься», — сказал Бучер. Ван Джин почесал голову. «Я простой человек. Кто хочет доставить мне хлопоты?» Бучер рассмеялся. «Ты, парень, уже совсем не простой человек. Организовать новый торговый путь между Макурой и Дейдарой... Сейчас в мире не так много людей, что имеют больше шансов, чем ты, стать великими». «Возникли какие-то проблемы с маршрутом? Ну, нельзя назвать это проблемами. Скорее, споры из-за выгоды. Все как обычно. Но я думаю, это нормально. Развитие этого дела идет превосходно. Просто ты упустил кое-что из внимания», — сказал Бучер. Прежде Ван Жен разговаривал с Янем Сиасу, Все вроде бы было очень благоприятно, коалициям личного пути дало добро, две планеты могут начать сотрудничество, что же там еще случилось?